Глава четвертая. Влюбленная идиотка! Ин закусила губу, делая медленный шаг назад. Как можно было так глупо попасться? И ни меча с собой, ни щита. Хотя сражаться в рукопашную с боевым роботом дело заведомо проигрышное. Но если Рейнир сумел обездвижить его разрядом к синергии? Девушка задержала дыхание и развела руки в стороны, готовясь вобрать в себя смертоносную силу. Внутри механического чудовища что-то загудело. Дверь кабины поехала в сторону, а подсадка выдвинулась вперед. Ин с трепетом заглянула внутрь и увидела поднимающуюся из кресла фигуру в высоких ботинках и бежевом комбинезоне. И услышала знакомый уже грубоватый голос — «Научись различать эмирийскую технику на расстоянии. Если бы я хотела тебя убить, убила бы запросто. Ты ведь не сразу поняла, что это не его громобой». Элли Мика не стала дожидаться, пока подсадка опустится и спрыгнула на песок. Лицо ее было хмурым, взгляд — строгим и пристальным. Испытав кратковременное облегчение, Ин снова напряглась, не зная, чего ожидать». У нас с вами мир. Разве нет? напомнила девушка, предусмотрительно отступая еще на шаг. Перемирие! Мика остановилась, скрестив руки на груди. И только спрайтери. Пилоты Эскалита и Анакады пока ничего не знают. Не советую бежать им навстречу с распростертыми объятиями. И напустила глаза. Впервые за много лет чувствую себя провинившимся первогодком. «Рада вас видеть, командующая», — пробормотала она. «Ладно, врать. Вовсе не меня ты хотела увидеть. Но так вышло, что мой непутевый брат приехать не смог. Временно отстранен от службы и сидит под домашним арестом». «Его наказали за самовольство?» — Инна нахмурилась. «Кто? Ваши советники?» «Я!» — отрезала Мика. «Это дома он мне брат, а на базе один из моих подчиненных. Капрал нарушил правила, рисковал техникой и собой, и я была обязана как следует его проучить, чтобы впредь неповадно было ни ему, ни другим». Девушка промолчала. «Все верно. Какими бы крепкими ни были родственные узы, чувство долга превыше всего». «А ты, я смотрю, не торопилась?» — заметила командующая. «Торчу тут уже двое суток. Мозоль у глаза цираптором. Жарко, скучно, и от пайка осталась одна вода». Она недовольно сморщилась. «Думала, придется возвращаться ни с чем». Ин скинула с плеч вещмешок, открыла его, вытащила пакет с нетронутым рационом и протянула Мика. Женщина-командор хмыкнула, и все же, поколебавшись, подошла ближе. Сунула руку в пакет, выудила пару зерновых плиток и коротко благодарно кивнула. Ин предложила ей запасную бутылку с водой, но Элли отказалась. Надорвала зубами обертку, уселась на край подсадки и принялась неторопливо жевать. Глядя на нее, Джаил вспомнила, что сама не ела с утра и тоже расчехлила один батончик. Есть стоя было не слишком удобно, и девушка села на песок. «Разведчики только вчера сообщили о громобое», — негромко сказала она. «И поскольку я рядовая, пришлось приложить немало усилий, чтобы меня отпустили сюда». «Рядовая?» — Мика выгнула бесцветную бровь. «Хм, я бы не сказала. Офицерский характер и выправку видно сразу». Да и Эл сомневался, что ты обычный боец. Инн не ответила. Рассказывать нужно было или все, или ничего. А на долгое и подробное повествование у них не было времени. «Зачем вы приехали?» — спросила она. «Полагаю, не ради того, чтобы передать мне привет от брата». Элли смяла опустевшую упаковку и, подумав, сунула ее в карман, стряхнула крошки и окинула Инн, испытующим взглядом. «Скажу честно, поскольку имею право говорить от имени всей семьи», начала она командирским тоном. «Мы не в восторге от его выбора. Женщина-воин из вражеского лагеря, управляющая непонятной энергией, незнакомка, совершенно не понимающая, что значит быть пилотом и с какой стороны подойти к БМП», «У Элла Дара была возможность выстроить отношения с любой из девушек нашей базы. Но он влюбился в тебя». Мика тяжело вздохнула, и ее голос неожиданно смягчился. «Элл всегда был не от мира сего. Он нравился многим, но говорил, что хочет найти ту, что предназначена ему судьбой, свою единственную... «Ну, или что-то типа того. Романтик хренов». Она усмехнулась. «И вот, пожалуйста, взял и нашел». Из всего сказанного Инна осознала только одно, и ей показалось, будто небо над Сеттой разверзлось, и на землю посыпались звезды. «Влюбился?» — еле слышно переспросила она. «Вернулся сам не свой» нехотя пояснила Элли. Всю дорогу молчал и смотрел на запад, словно оставил там что-то важное. Позже, уже дома, рассказал, что в пустыне спас от цераптора девушку. И никаких подробностей. Ни матери, ни отцу, ни тем более мне. И тогда я посмотрела записи с дрона. Командующая выдавила кривую ухмылку. «Вы так мило держались за руки». Что-то дрогнуло в груди Ин. Ей вдруг стало невыносимо обидно за Эла. «Скажу не менее честно», — проговорила она. «Я пришла сюда в надежде на встречу с Капралом, потому что люблю его. Не думала, что смогу влюбиться в кого-то с первого взгляда». «Да какая это любовь!» — вспылила Мика. «Мы с моим мужем были знакомы с детства. Вместе учились, вместе служили». И, выходя за него замуж, я знала все его достоинства, все недостатки. И была уверена, что хочу прожить жизнь именно с ним. Для него это тоже был осознанный выбор. А ты? Что ты знаешь про Эладара, Про его семью, про его страну? Да и ему о тебе ровным счетом ничего не известно. Это банальный выброс гормонов, а не любовь. «Мне кажется...» — Ин проглотила сухой комок в горле. «Я знаю эладара очень давно. Возможно, увидев меня, он почувствовал то же самое. Еще ни с одним мужчиной мы не понимали друг друга без слов. И ни в одном я не ощущала настолько родную душу». «Какая чушь!» — не удержавшись, фыркнула Элли. «Вы проделали такой долгий и опасный путь, чтобы...» «Сообщить мне об этом!» — дрогнувшим голосом поинтересовалась Джаил. И отвернулась, чтобы женщина-командор не видела ее увлажнившиеся глаза и упрямо сжатые губы. Какое-то время они сидели, хмуро и напряженно уставившись в разные стороны. Горечь, которую испытывала Ин, проявилась даже во рту, и девушка потянулась за бутылкой. Сделав пару глотков, умыла лицо и снова почувствовала на себе внимательный взгляд. Мика заговорила первой. «Не обижайся. Я слишком люблю брата, чтобы позволить ему делать глупости. И не хочу, чтобы другие усложняли из-за него свою жизнь. У ваших отношений нет будущего. Я не отпущу Эла в тесар» а тебя вряд ли примут в Эмери? Да даже если и примут, то, когда схлынет первая страсть, вам просто не о чем будет разговаривать. Вы слишком разные. Она устало потерла лоб и, хлопнув себя по коленям, встала. Но вообще я приехала не для того, чтобы отрезвить тебя или расстроить, а по действительно важному и неотложному делу. Пока в столице наши советники занимаются пустой болтовнёй, обстановка на границе остается напряженной. Только Прайтери негласно прекратила военные действия против Тессара. Но у нас же еще две базы, которые так и рвутся в бой. Совет быстрее примет решение о переговорах и окончании войны, если мы предоставим ему максимум информации» в том числе о наличии или отсутствии в аномальной зоне чего-то такого, что могло спровоцировать конфликт между нашими государствами». Командор Орен высказал похожую идею, когда обсуждал с офицерами возвращение пленника, отозвалась Ин, с трудом переключаясь на сугубо деловую беседу. «Прежде чем сообщать о происходящем патриарху, мы должны собрать все необходимые сведения, чтобы не возникло недопонимания и лишних вопросов». Именно поэтому он и настаивал на разговоре. «Будет ему разговор», — перебила Мика. «И не только. В общем, если вы готовы получить наши алиби и подтвердить свое, то...» Она полезла в нагрудный карман и вытащила запечатанный пластиковый конверт. «Вот. Передай своему командору. И еще это». Сверху легла портативная рация с длинной антенной. У нее мощный передатчик и приличный радиус действия. Настроена на один канал. Заряда хватит на 20 часов. Пусть Орен свяжется со мной, когда все решит. Я буду ждать его сообщения до рассвета. Потом отправлюсь назад». Элли усмехнулась. «Мой визит сюда тоже не согласован и нарушает целую кучу правил. Так что...» Ин, понимающе кивнула и убрала полученное в мешок. Немного подумала и выложила на песок пакет с оставшимся рационом. «Пригодится», — коротко сказала она. «Могу я идти?» Несколько микрон командующая молча смотрела на нее. «Иди», — наконец ответила она. «И вот что, Джаил!» «Будь осторожна!» Девушка повесила вещь-мешок на плечо, Сделала несколько шагов по направлению к холму, за которым ждали разведчики. И все-таки не выдержала Командор Мико! окликнула она, обернувшись. Женщина бросила на нее удивленный взгляд. Прошу, передайте Элу. На мгновение она растерялась. Что ему передать? Самые подходящие слова люблю и скучаю она не доверила бы другим, особенно тем, Кто считает ее чувство временным увлечением, гормональным взрывом? А что, если они правы, и все это — жалкая попытка воплотить в реальность глупую детскую сказку о неземной любви? «Передайте ему...» Мысли лихорадочно заметались и неожиданно превратились в план. «Что я готова на все ради того, чтобы закончить войну». «Даже отправиться с экспедицией в аномальную зону!» Разведгруппа вернулась на базу ближе к вечеру. Ин передала командору рацию и пакет и коротко рассказала о встрече, разумеется, опустив некоторые детали. Ими она поделилась только с Мэлори, да и то гораздо позже, на следующий день, когда они вдвоем сидели и от нечего делать наблюдали за тренировками первогодков. «Теперь ясно, почему он до сих пор не женат», — хохотнула Мэл. «Если каждой его девчонке приезжала сестра на танки и разъясняла, что это не любовь, а обыкновенный играй-гормон, то бедняга Эл был обречен до скончания дней оставаться холостяком. Вот так посмотришь на других и сразу поймешь, как это здорово не иметь никакой семьи». «У меня когда-то была семья», — задумчиво проговорила Инн. «Тебя сразу отдали в схолос, а я пару лет прожила с матерью и отцом. Так говорили. Сама я почти ничего не помню, только какие-то смутные образы, нежность, тепло, а чуть позже — горе и страх. Мне сказали, что первое время в схолосе я безутешно рыдала и звала мать». Потом перестала. Замкнулась в себе, пережила потерю и сумела забыть. «Везет!» — Мел положила голову ей на плечо. «Я бы тоже с удовольствием о многом забыла». Ин не ответила. После разговора с Мика ее мучили сомнения. Она впервые была так неуверена в себе и своих чувствах и постоянно думала — Вдруг они с целом в самом деле приняли желаемое за действительное и вообразили себе невесть что. Так это или нет, я скоро узнаю, если командующий сдержит обещание и передаст брату мои слова. Витор бежит сюда, сообщила Мэл, приподнимаясь. Сдается, мне сейчас будут новости. Она не ошиблась. Новость была ожидаемой. Альн вызвал офицеров, ознакомил их с предложением эмирийцев насчет экспедиции в аномальную зону и получил от командного состава безоговорочное одобрение. Теперь офицеры собирали желающих принять участие в этом походе. Каждый отряд обязали выставить по 2-3 бойца. Вопреки ожиданиям добровольцев оказалось немного. То ли страшилки Рейнира так повлияли на рядовых, то ли нелегальность самой операции и ее непредсказуемый исход, но большинство илатов предпочло отсиживаться на базе, пока геройствует кто-то другой. Были желающие среди любопытных и отчаянных первогодков, но Орен запретил брать необстрелянных новичков. Крейдену повезло. В его отряде никого уговаривать не пришлось. Инджаил, Джаил, Мелори и Прим Йоран заявили о желании отправиться в Сету еще до того, как офицер открыл рот. «Вот и славно!» — проглотив удивление, выпалил он. «Завтра утром зайдите в штаб, чтобы командор внес вас в список!» Ин повернулась к подруге и подмигнула ей. «Вроде все складывается неплохо. Для полного счастья не хватает, чтобы с нами пошел Рейнир, но...» Я его понимаю и не буду настаивать. Пусть отдохнет от странствий. «Для полного счастья, — усмехнулась Мэл, — тебе не хватает, чтобы у кое-кого на той стороне закончился домашний арест. Будем надеяться, что после знакомства с тобой командор Мико сделает выводы и сменит гнев на милость». В глубине души Ин в этом сомневалась, но решила положиться на волю судьбы. В конце концов, свое обещание она выполнит, а там будь что будет. Во время совещания командоров по рации Эли Мико ясно дала понять, что тесарийцам в этой экспедиции отводится роль очевидцев и силовой поддержки на случай, если в так называемой «зоне безмолвия» действительно обнаружится пространственная дыра, из которой вдруг полетят снаряды. В такой ситуации ксинергетический щит окажется, пожалуй, единственным средством, способным остановить ракетный удар по ближайшим базам. Со своей стороны командующая обещала прислать в отправную точку несколько бронемехов, вездеход и группу ученых-геофизиков, которые попытаются на месте с помощью приборов исследовать аномалию, а затем подскажут, как ее изолировать, ну или в крайнем случае взорвать. Альн пообещал сделать все, что от него требуется, и к назначенному времени отправить на место сбора два десятка лучших бойцов. Сперва он хотел сам возглавить отряд, но потом ему в голову пришла идея получше. И в очередной раз, услышав ворчание Блума о том, что это подозрительно и слишком похоже на западню, заявил. «Если так, то группе понадобится внимательный, здравомыслящий и ответственный командир», который в критической ситуации примет правильное решение. «Поздравляю, старший офицер. Наконец-то вам выпал шанс проявить себя в полевых условиях». «В смысле?» — оторопил Блум. «Вы... назначаете меня?» «Командиром тессарийской группы», — подсказал Альн, с удовольствием наблюдая за выражением его лица. «А заодно и связным». «Возьмете с собой эмирийский передатчик, который переведут на нужную частоту, и каждые несколько часов будете докладывать, что у вас там происходит. Если экспедиция завершится удачно, то обещаю, вы получите свою вожделенную золотую звезду». В глазах старшего офицера вспыхнул азарт хищника, внезапно почуявшего близость добычи. «Благодарю за доверие, командор!» — отчеканил он. «Сделаю все возможное, чтобы награда была заслуженной!» «Не сомневаюсь». В глубине души Альн испытывал некие опасения, но не стал говорить о них вслух. «А теперь перейдем к самому главному. Половина успеха предстоящей операции — это грамотно подобранные кадры. Не так ли?» Впервые за долгое время Блум был полностью с ним согласен. И поскольку сроки поджимали, в этот же день они устроили отбор претендентов. Кое-кому из них командор приготовил особый сюрприз. Трое добровольцев из группы Крейдена, как и ожидалось, пришли вместе. Прим Йрен волновался, не уверенный, что его возьмут. Инджаил была сосредоточена и серьезно. Мелари прекрасно выглядела и безмятежно улыбалась. Аллен старался в ее сторону не смотреть. «У вас все задатки перспективного Ксинергета, сказал он Йорану, бегло просмотрев его карточку. «И высокие нравственные показатели. Поэтому я считаю, что, несмотря на недавний выговор, вас можно зачислить в отряд. Тем более, что старшему офицеру Блуму как раз нужен толковый помощник». «Да, командор Орен». Юноша расцвел на глазах. Чего не скажешь о старшем офицере, который, как обычно, сделал кислую мину. Впрочем, Альна это заботило меньше всего. Он повернулся к девушкам. Вы тоже можете собираться. Его взгляд коснулся Ин, а потом опустился в лежащие на столе документы. Ваше участие не вызывает вопросов. Он нарочно сделал паузу, и Мэл предсказуемо этим воспользовалась. «Отлично! А могу я на этот раз выбрать винтовку сама?» «Я не закончил», — сухо проговорил Альн. «И не просил меня перебивать. К тому же речь шла только о рядовой Джаил». Он посмотрел на девушку и усмехнулся, увидев, как с ее губ сползает улыбка. «Ваша кандидатура отклонена». Вы не примете участие в экспедиции. Брови Мэл удивленно выгнулись. Она приоткрыла рот, словно собиралась что-то сказать, да так и застыла, только беспомощно оглянулась на подругу. Отклонена? Нахмурилась Ин. На каком основании? Во-первых, спокойно ответил Орен, снайперы там не нужны. Только те, кто владеет ксинергией. А во-вторых, у нее медотвод, подала голос Сиена, до этого молча сидевшая в стороне. Атари поднялась, неторопливо приблизилась к девушкам и продемонстрировала им карточку с красной отметкой в графе «Особые указания». Непереносимость жары и ультрафиолета. Постоянная угроза солу-стаго. А также... «Нестабильное психическое состояние, спровоцированное бесконтрольным приемом стероидов». Она мстительно улыбнулась. «Рядовая Мэллори навсегда освобождена от походов в сету. Она не обязана выполнять задания, потенциально опасные для ее жизни». «Что?» — опомнилась Мэл. «Вы не можете! Я должна быть там! То, что эта экспедиция состоится, вообще-то моя заслуга!» «Когда вам понадобился переговорщик, вы не думали ни о моем здоровье, ни о психическом состоянии. А теперь надо же, какая трогательная забота! И что самое смешное, абсолютно неуместное. Ведь моей жизни ничто не угрожает». «Мы так не считаем», — авторитетно заявила Сиена и перевела взгляд на Альна. «Видишь, я же предупреждала, что мои слова будут восприняты враждебно. Это все из-за таблеток». Пагубная привычка, с которой она не желает бороться. «Что ты несешь?» — возмутилась Мэлори. «Какая привычка? Я не подсела на химию и пользуюсь ею лишь в исключительных случаях». «Ну, конечно!» — участливо покивала Атари. «Видимо, блистеры с допингом исчезают из шкафчиков сами собой. Зависимость трудно признать, но необходимо, ведь это первый шаг на пути к исцелению». «Иди ты нахрен со своим исцелением!» Мэл пристально посмотрела на нее, потом на командора. «Вы это нарочно, да? Решили поставить меня на место таким вот способом? Ладно. Чего вы хотите? Чтобы я извинилась? Я готова. Только напомните, перед кем и за что». Ин взяла ее за руку, чтобы успокоить, но сейчас на подругу это не действовало. Она видела, как Альн и Сиена обмениваются взглядами и как непозволительно близко для деловой обстановки они друг к другу стоят. «Мне не нужны извинения», — холодно проговорил Орен. «Атари предельно ясно обрисовала диагноз. И, судя по вашему поведению, она совершенно права. Разговор окончен. Можете возвращаться к себе». Блум облегченно выдохнул. Кажется, в предстоящем походе одной большой проблемой стало меньше. Командор сделала последнюю попытку Ин. Прошу вас. Место, куда мы идем, возможно, таит немало опасностей. и я предпочла бы, чтобы в такой ситуации рядом был проверенный и надежный друг, которому я могу доверять понимаю, Альн усмехнулся. Привычка оставшаяся со времен Анонтар. Что ж, в таком случае, вместо Мелари я отправлю с вами Рейнира. Он не вызвался добровольцем, поэтому пойдет принудительно. Это вас устроит, рядовая Джаил. Вот и хорошо. Все свободны! Нет! Не верю услышанному воскликнула Ин. Его нельзя заставлять! Можно! Сиена пожала плечами. «Он выдающийся ксенергет и прекрасно знает пустыню. И он абсолютно здоров. Все показатели в норме. Анализы и тесты не покажут, что творится в его душе», — с горечью прошептала Ин. И отвернулась. «Вопрос закрыт», — подвел итог Альн. «Старший офицер, внесите в список рядового Рейнира и передайте ему мой приказ». Он глубоко вздохнул, И Атари коснулась его плеча, посылая бодрящий импульс. Ответный взгляд командора был полон нежности и тепла. «Это низко!» — сдавленным голосом проговорила Мел, не двигаясь с места. «Я еще могла бы понять твое желание отыграться на мне. За мои слова, за ту пощечину, за то, что твои мечты так и остались мечтами, хотя это не по-мужски». «Мстить женщине за то, что она по свистку не раздвинула ноги? Но за что ты так поступаешь с Рейниром? До сих пор считаешь его предателем и дезертиром? Или, может, все дело в том, что я провожу свободное время с ним, а не с тобой?» В ее словах Орен услышал звенящую сталь и тут же вспомнил недавний сон. «Если на тебя нападают, будь готов достойно сражаться». «Рядовая мэллори Его глаза сверкнули яростью. «Вы забываетесь! Вам по статусу не положено обсуждать мои решения и тем более разговаривать со мной в подобном тоне!» Он нажал кнопку коммуникатора. «Дежурных сюда! Нужно преподать кое-кому урок!» Двое влетевших в кабинет рядовых, повинуясь его приказу, схватили девушку за руки и ловко завернули их ей за спину. Мэлл зашипела от боли, но на лице командора не дрогнул ни один мускул. «В карцер ее!» — велел он. «Дней на пять!» — прибавил довольный Блум, наблюдая, как арестованную уводят. «До тех пор, пока наш отряд не вернется на базу!»